Здравствуйте. Навстречу ему во двор зашел участковый со смешным именем Арсений. Здравствуйте. На самом деле Климу не очень хотелось терять время, и от неожиданной встречи он поморщился. Арсений, видимо, был наблюдательным человеком, потому что сказал: не переживайте, я не надолго. Вы мне показались человеком наблюдательным, поэтому хочу обратиться с просьбой. На вашу соседку, вероятно, готовится очередное нападение. Я не прошу уследить за ней, я хранять Но вы все-таки живете по соседству и, как говорит мне моя интуиция, либо работаете в органах, либо раньше были полицейским. В общем, у меня к вам просьба: если заметите что-то необычное, каких-то подозрительных людей рядом, сообщите срочно мне. На этих словах Арсений протянул ему визитку. После сказанного Клим смотрел на участкового уже совсем по-другому. Ну, с интуицией у вас все прекрасно. сказал он. Я ваш коллега, правда, из столицы. Здесь нахожусь в отпуске. Но у меня два встречных вопроса. Первый: откуда такой интерес к моей соседке? Тут, как я понимаю, не ваша земля. И второй: с чего вы взяли, что на эту женщину катастрофу готовится какое-то нападение? А давайте я вам расскажу все в машине. Ведь вы куда-то спешили. Вот я вас и подвезу. Участковый был на редкость обаятельным парнем, и Клим сразу расположился к нему. С удовольствием, сказал он, отвезите меня в гостиницу Звезда. ж у л я уже третий день хотела умереть. Мир потерял краски и стал плоским и бледным, как кадр на киноленте, словно застыл в вечности. У нее, как у тонкой натуры, такое бывало частенько, но сейчас имело большие размеры и глубину, чем обычно. даже детское желание быть круче этой дуры Ташки Петровой не спасло и не привело ее вчера в чувство. Постоянное внимание мужа и его любезное держание Жулиной руки казались ей лишь проявлением с о б с т в е н н и ч е с к о г о инстинкта и не успокаивали, а наоборот, бесили, еще больше приводя в ярость. Лишь только звонок сыну за границу, где тот учился, немного смирил ее с действительностью. Сейчас ей необходимо было найти способ вернуть себя, вытащить, как Мюнхаузен за волосы, из этой т р я с и н ы под названием депрессия, но пока решение не находилось. Платон раздражал ее сейчас больше обычного, и она решила, что как только встанет на ноги, сразу разведется с ним и улетит в Европу к сыну. Все. И подстриженная лужайка красивого дома, и огромный дог, и даже крепкий кофе в фарфоровой чашке. Абсолютно все ее сейчас раздражало, и даже подарок любимого человека сейчас приносил лишь боль. Джульетта услышала она голос ненавистного мужа. Он бежал по лужайке и радостно махал ей рукой. Ты знаешь, я сейчас ехал домой и совершенно случайно встретил твою одноклассницу. Ну, ту, которую мы видели вчера на похоронах. ж у л я не разделяя радости супруга по этому поводу, рявкнула: "Надеюсь, ты обрызгал ее посильнее из лужи". Нет. Растерялся Платон. Я предложил подвести ее, о нашла с огромными пакетами. Очень милая женщина, я бы сказал красивая, даже с учетом небольшого лишнего веса. Да что ты несешь? Где красота и где Ташка п е т р о в а Казалось, Платон специально злил супругу. Не знаю, но мне она показалась даже ничего. Кстати, Наталья пригласила нас сегодня к себе на барбекю. По-моему, день рождения дочки отмечает. Как бы между прочим, сказал супруг. Вот еще. Безразлично ответила ж у л я Слишком много чести. Согласен, кивнул Платон, глотнув холодный кофе из ее чашки. Пусть они там с в о е й большой компанией сами веселятся. Плюс ко всему я понял, что там будет этот странный Клим, друг твоего одноклассника, к которому мы вчера ходили на похороны. Мне вчера показалось, что он запал на Наталью. Все поминки он смотрел на нее не отрываясь даже. Неприлично было. Джульетта тоже это вчера заметила. Правда, взгляду этого клима был тяжелый, но ведь все сходят с ума по-своему. Что-то забытое поднялось с дальней пыльной полки, что-то такое, что не проходит само. Возможно, зависть, переплетенная с ненавистью к этой голубоглазой выскочки. Надо же, она уже и растолстела, одета как нищенка, а все равно словно магнитом тянет к ней мужиков. А ты знаешь, Платон? Джульетта всегда называла мужа полным именем и терпеть не могла уменьшительно ласкательные. Мы, наверное, сходим на этот унылый праздник. С тигриным блеском в глазах сказала ж у л я Как скажешь, равнодушно сказал Платон и торжествующе незаметно ухмыльнулся себе в бороду. Таша сегодня была какая-то другая, и это Ирма заметила с утра какие-то улыбки, глядя вдаль, и постоянное поправление волос. Утром н а т р е з отказалась от завтрака, заявив, что она на диете. При этом перемыл еще раз весь дом, хотя это вчера самозабвенно сделал Арсений.